«Знаете ли, господин Косяков», — заговорил Весенин, нагибаясь к нему, — «как карается законом шантаж». Косяков растерянно взглянул на Весенина и поспешно спрятал письмо в карман. «О пропаже векселей уже заявлено приставу», — сказал Весенин. «Если ты еще раз появишься здесь, мерзавец, то я...» «Личное оскорбление», — угрожающий произнес Косяков. «Что?» — заорал Весенин.